Дальше идет форум всех берлинских поездов. Глайсдрай-Эк. Для русских, живущих среди немцев, как среди берегов, Глайсдрай-Эк — пересадка. Отсюда поезд бежит к Лайпцигерплац и на другие площади, где нищие продают спички и спокойно лежат покрытые попонками собаки, поводыри слепых. Схлипывают шарманки. Они не играют ни «Ах, мейн либе Алгустин», ни «Дойчланд, Дойчланд и Галалес». Они просто стонут. Это механический стон Берлина. Если не поехать на площади, а выйти из пустых ворот Глазра Эг, то не увидишь ни немцев, ни профессоров, ни шиберов. Кругом по крышам длинных желтых зданий идут пути. Пути идут по земле. по высоким железным помостам, пересекают железные помосты, проходя под другим помостам, ещё более высоким. Тысячи огней фонарей, стрелок, железные шары на трёх ногах, семафоры, кругом семафоры. Тоска. Имигранская любовь и трамвай номер 164 завели меня сюда. Я долго ходил по мостикам над путями, которые перекрещиваются здесь, как перекрещиваются нити шали. проводимые через кольцо. Это кольцо, Берлин. Это кольцо для моих мыслей, твое имя. Я возвращался часто ночью от себя и проходил под двенадцатью железными мостами. Идешь, поешь. Думаешь, почему к железному сердцу Германии, Глайздра Эк, и к железным воротам Гамбурга жизнь дают только готовые вещи. дома как чемоданы, трамваи, на которых некуда ехать. Иду, возвращаюсь. Иду дорогой под 12 ю железными мостами идти далеко. На углу под Здамерштрассе каждую ночь вижу всё одну и ту же проститутку в красной шляпе. Она напевает что-то: "Увиди меня", потом говорит на непонятном мне языке. Иду мимо, мне далеко. Что делать? Товарищ в красный шлях, на свете много разных зверей, и все они по-своему славят и хулят Бога. Ты ныряешь на дно морское без слов и выносишь со дна моря один песок, текучий, как грязь. А я имею много слов, имею силу, но та, в которой я говорю все слова, иностранка. письмо восемнадцатое о японце Тарацуки и его любви к Маше о горестном сходстве людей всех цветов о фузиянах в конце письма упрёк я очень сентиментален аля это потому что я живу в серьёз может быть весь мир сентиментален тот мир адрес которого я знаю он мне танцует факстрот был у меня в России в 1913 году ученик, японец. Фамилия его была Тарацуки. Служил он секретарём в японском посольстве, а в квартире, где он жил, была горничная Маша из города Сальцы. В Машу влюблялись дворники, жильцы, почтёнён солдаты, а ей ничего не было надо. У неё уже была в Сальцах дочка шести лет, которую звала мама Уду. В комнате Тарацуки было тепло, Я часто сидел рядом с ним и читал ему Толстого. Всегда читал слишком быстро. Лицо Тарацуки и мое лицо отражались в зеркале, висящем на стене. У меня лицо все время меняется, его лицо было неподвижно, как будто оно было покрыто не кожей, а скорлупой. Мне казалось, что из нас двоих человек, вероятно, только один. Его мир был для меня без адрес. Тарацуки влюбился в Машу. Она смеялась, развизгивала, когда рассказывала об этом. Он провожал ее, когда она гуляла с белой собачкой. Тарацуки любил ее. 1914-й, 1915-й, 1916-й, 1917-й, 1918-й год. Пять лет. Раз он пришёл к Маше и сказал ей: "Послушай, Маша, у меня есть бабушка. Она живёт на большой горе в Узеяме, в саду.